Глава двадцать девятая Советник Ланис кивком поприветствовал я пухлого временного главу секты Несокрушимого Алмазного Солнца. Встречались мы в небольшой постройке неподалеку от арены, где проводили медитации воины секты. Хотя было в этом месте нечто странное, а именно запах, приятный цветочный аромат благовоний, и ладно, когда такое делают при встрече важных гостей, но в комнате для медитации, где, напротив, ничто не должно отвлекать, это выглядело неуместным. Глава Крейн поприветствовал он меня также, а затем использовал технику «Пузырь тишины», не дающий посторонним подслушать разговор. «Это был хороший бой. Должен признать, что ваша сила была даже преуменьшена. Когда я выбирал для схватки нола на Худа знаменитого «Тысячу ударов», то ожидал, что он, если и не победит, то как минимум вас измотает. Очень жаль терять такого бойца. Что вы хотите, Ланис? У нас не так много времени до следующего боя. Хочу предложить вам сделку. Сделку? — протянул я, изображая задумчивость. Именно. Вы сильны, спору нет. И я решил, что, возможно, погорячился, соглашаясь на эту битву. — Секта только что лишилась еще одного сильного воина, и даже если в итоге мы победим, а я уверен, что победим, то можем лишиться еще одного. Это не в интересах секты. — Хорошо, — изобразил я заинтересованность. — И что же вы предлагаете, советник пан? — То, что устроит нас всех. — Ничья. — Ничья? — Да. Никто из нас в данный момент не может отступить не потеряв свою честь, так что предлагаю решить все ничьей. Каждый останется при своем. Заключим перемирие на десять лет, в течение которых секта несокрушимого алмазного солнца никак не станет вредить любым из способов вашему дому». «Как щедро с вашей стороны!» — рассмеялся я. «Но не говорит ли это о вашей слабости, о том, что вы боитесь моего дома? Это лишь проявление моей доброй воли». Лицо пана осталось непроницаемым. Я предлагаю вам мир, но, судя по всему, он вам не очень-то нужен. Раненого врага надо добивать. Вы оставили Гарут, когда могли его захватить, тянули время, хотя он был на расстоянии вытянутой руки, лишенный защитников. Я такой ошибки не совершу. «Вы об этом пожалеете», — сказал мне вслед советник, сложив руки за спиной. «Если на то, будет воля духа», — бросил я ему напоследок и покинул комнату. «Сработало?» — спросил пан Ланис у человека, который прятался на балках прямо над мужчиной. Тот спрыгнул, преклонил колено и опустил тканевую маску, которая закрывала нижнюю половину лица. Он почувствовал аромат кивнул наемный убийца. Значит, его судьба предрешена. Это особый яд с особым противоядием, и я уверен, что никто в последний месяц в этой провинции его не покупал. Ты и свои прошлые яды нахваливал. Они ели отравленную пищу, пили отравленное вино, но что-то не видно результатов. Видимо, они догадывались, что их собираются отравить, и приняли противоядие, но обычное против лилии кровавых слез не поможет. Этот яд особенный, и противоядие от него работает лишь если принять его заранее. И то, даже так оно действует лишь 30 минут. Значит, в этот раз подействует наверняка? Да, после пары вдохов в благовонии, его внутренняя энергия начнет терять стабильность, выходить из-под контроля. Стоит ему начать сражаться и применять техники, как его же сила обернется против него самого. Со стороны будет выглядеть, что случилась девиация внутренней энергии, и в лучшем случае он выжжет себе сосредоточие. А в худшем... Отшельник замолчал на пару мгновений, подбирая лучшее описание. Его разорвет изнутри. В любом случае крови будет много, и если ваш боец сможет правильно воспользоваться ситуацией, то со стороны могут даже не понять, что произошло. Я понял, кивнул пан, и теперь на его лице расплылась самодовольная улыбка. «Господин советник, нам стоит покинуть это помещение. Я погасил благовоние, но воздух еще полон яда, и наше противоядие скоро потеряет эффективность. Стоит поскорее уйти и проветрить комнату, чтобы никто из ваших людей не пострадал». «Действительно», — кивнул пан Ланис и направился в сторону выхода. «До следующего боя осталось всего ничего». И ему нужно решить, кого именно выдвинуть. Громовержца стоит оставить на конец, он их козырь, если яд не сработает, но кого же из имеющихся кандидатов выставить следующим? Вначале пан думал взять кого-то сильного и крепкого, но после первой схватки это отпало. Тут, напротив, нужен кто-то очень быстрый и верткий, намного быстрее, чем сам глава Крейн. И кажется есть подходящий вариант тебя кажется что то беспокоит обратила внимание мия видя мою задумчивость после возвращения не понимаю что именно задумали сектанты честно ответил ей поглядывая на вражеский стан где вот вот должен появиться второй боец пан ланис пригласил меня навстречу и предлагал мир «Трусы!» — зло сплюнула сестра, одарив ложи лидеров секты презрительным взглядом. «Поняли, что продают вот и задергались». «Нет, тут что-то другое», — покачал я головой, обдумывая весь тот разговор. Он был крайне странным и бессмысленным. Ничью. И как бы мы это устроили? Никакого боя по очкам тут нет. И если я сильнее, то мне нет смысла щадить врага». Тоже можно сказать и о другой стороне. Он ведь даже моей сестрой, не тобой, а... Я поняла, Сильвой. Да, он даже Сильвой не прикрывался, понимаешь? Он мог использовать ее как заложника, пригрозить мне расправой над ней, и все в таком духе. Но он не сделал ничего. Лишь предложил бессмысленное перемирие в ситуации, когда все можно решить здесь и сейчас. Но и на жест трусости это не похоже, ведь можно было пойти иначе. Например, согласиться на капитуляцию, но сохранение за собой некоторой власти, понимаешь? Стать главой подчиненной тебе секты. Да, это был бы хороший шаг. Ты бы согласился? Возможно. Я ему не доверял бы и приставил бы своих людей в окружение, но глупо отрицать, что Пан Ланис знает секту изнутри. Его можно было бы использовать, чтобы удержать общий контроль» потому что я понятия не имею, что делать со всеми этими тысячами людей после выигрыша. Да, мороки будет много. Как бы мы ни откусили больше, чем способны проглотить, но давай будем думать об этом, когда все-таки разберемся с оставшимися бойцами. Я кивнул, соглашаясь с сестрой. Наш дом после этого вырастет многократно, и подходить к этому делу нужно будет со всей основательностью. Придется назначать официальных советников, которые станут опорой главы дома, глав побочных ветвей, которые станут моими руками в провинции, и глав павильонов, которые станут моими кулаками в борьбе с врагами. И, разумеется, брак с Юл-Эй. То, чего я жду, наверное, больше всего на свете. «Фумио», — подозвал я бывшего сектанта, и тихо спросил, «Ты ведь хорошо разбираешься в разного рода ядах?» Не на уровне некоторых кланов, которые специализируются на них, но лучше, чем многие. Скажи, а есть среди них какое-нибудь, что пахнет благовониями?» — поинтересовался я, никак не сумев выкинуть из головы тот разговор с советником Ланнисом. Бессмысленный разговор, цель которого мне до сих пор не ясна. Услышав вопрос, Фумио тут же изменился в лице. — Можете его описать? Запах! Сладковатый напоминает, не знаю, хвою с примесью ягод и сирени. Странное сочетание. «О, святые лорды!» — выругался мужчина. «Глава, вам нужно срочно остановить эту схватку». «Поясни. Возможно, это яд лилии кровавых слез. Очень редкий и крайне опасный яд, который отравляет меридианы. Хуже всего, что он почти никак себя не проявляет». Вы в лучшем случае можете заметить легкое нарушение циркуляции духовной энергии внутри, но стоит вам начать медитировать, сражаться и использовать техники, как вы умрете. Ваша внутренняя энергия выйдет из-под контроля, разорвет меридианы и уничтожит тело. Противоядие есть? Есть, но его нужно принять до того, как вдохнуть яд, иначе эффекта не будет. И то... Его в этой части витка так просто не достать. Плохо, задумался я. Никаких странностей в себе я не ощущал, но и слепо доверять способностям обновленного тела противостоять ядам и болезням тоже не следовало. Одно дело слабый распространенный яд, который лечится универсальным антидотом, и другое — нечто настолько убойное. Шансы на спасение есть, но они очень малы в первую очередь нужно очень много универсальных антидотов чтобы снизить токсическое воздействие второе полный покой вы должны очень медленно опустошить себя при этом не давая энергии пополнять сосредоточие так вы должны проходить около месяца абсолютно пустым и если допустить ошибку запустить процесс то остановить его уже не выйдет месяц пустым хмыкнул я нет не вариант Но если это правда тот яд, то вы умрете в этом бою, господин. Вас разорвет изнутри. Нет, сейчас я отступить не мог. Фумио, они могли знать, что с нами специалист по ядам. Решил я успокоить его. И могли подделать запах, полагая, что, почуев его, я спрошу твоего совета и побоюсь вступить в схватку. «Да, это вполне возможно, господин», — согласился он но по голосу было понятно, что он бы предпочел не рисковать и действительно все свернуть. «Все будет хорошо», — подбодрил я его. «Похоже, что главе придется драться с девушкой», — хмыкнула Лей. На противоположной стороне, наконец, появилась противница. В отличие от прошлого воина, она не была облачена в ханьфу, а носила очень облегающий плотный наряд из дубленной кожи. В качестве оружия она собиралась использовать длинный тонкий меч, какие я не привык видеть. Кажется, он называется шпагой, но я могу ошибаться. Необычный выбор. Таким оружием на блок не взять. Металл, даже будучи укрепленным, легко перебить оружейной техникой, а значит, либо девчонка-новичок, либо наоборот, практикует очень необычный и потенциально проблемный стиль. «О, я ее знаю!» Внезапно оживился Гар, и Мия тут же посмотрела на него с каким-то странным подозрением и уточнила не менее подозрительным тоном. «Знаешь?» «Да, это оса». «Просто оса?» — не удержался от смешка один из наемников Южной косы. «Но «Ну, не всем же носить пафосные имена», — равнодушно пожал плечами Гар. «Но легкомысленно к этой девице относиться нельзя. Она очень опасна». «Техники?» — спросил я, заинтересовавшись информацией. «Я не видел ее в деле», — покачал парень головой. «Но она убивала воинов выше нее по возвышению, так что будьте осторожны, глава. Могу лишь сказать, что она очень быстрая». «Ага», — я поблагодарил его за информацию, и тут заметил одну странность. «Лей, а куда делся Мор?» Здоровика, который с интересом наблюдал за прошлой схваткой, На прежнем месте не обнаружилось. — Не стоит волноваться, — заверила меня рыжеволосая воительница. Я дала ему задание. — Задание? Мору? Что вы задумали? — Ничего такого, что могло бы вам повредить. Просто доверьтесь нам и готовьтесь к сражению. Мне жуть, как было интересно, что задумала лей но выяснять детали не было времени. Так что пришлось довериться. Мор — парень надежный, — но сложную работу я бы ему не поручал, хотя, несмотря на то, что он порой ведет себя глупо, и все окружающие считают его глуповатым, он может совершать очень умные вещи. Например, как тогда помог мне с экзаменом при поступлении в школу. Для меня до сих пор загадка, как он вообще додумался организовать других учеников, чтобы они помогли мне с баллами. Хорошо, я сосредоточусь на бое. Я улыбнулся друзьям, и шагнул на арену. В центр предстоящего поля боя уже вышел чиновник, коротко объявляя мою противницу. цань Известная как оса! Чистокровная айрванка, без капли иной крови. Это проявлялось и в совсем узком разрезе глаз, и в овале лица, и в желтоватом цвете кожи. Таких сейчас редко встретишь, так как чаще всего смешанных браков хватает. «Даже мы с Мией нечистокровные горваны. У нас в волосах ярко выражена айрванская кровь. Такое и в обратную сторону встречается сплошь и рядом. Например, у Мэйли айрванский разрез глаз. Но волосы светлые, и кожа бледнее моей. Не зная, как тут, но в моих родных внешних витках эту цань считали бы настоящей красоткой, хотя на мой вкус слишком много в ней холодности». Глаза выдавали в ней хладнокровную убийцу, для которой нет разницы, кого убивать, воинов, женщин, детей или стариков. Она перерезала бы глотку даже младенцу, если бы возникла такая необходимость. Женщина вышла вперед и смерила меня холодным оценивающим взглядом. В отличие от Нолана, эта женщина не смотрела на меня с пренебрежением, прекрасно отдавая себе отчет в том, что я сильный противник. Представив женщину, чиновник покинул арену, и над нами вновь возник купол. Прозвучал звук гонга, и Цань не спешила атаковать. Вместо этого она взмахнула своей шпагой и раскланялась только непонятно, передо мной или перед зрителями. Уж слишком последние оживились от такого показушного жеста. Она сделала шаг вперед, второй, и внезапно исчезла растаяла в воздухе, чтобы появиться на пять шагов ближе, но чуть правее. Снова исчезновение, и появление еще на пять шагов ближе, только уже гораздо левее изначальной позиции. Она словно шла зигзагом, являясь лишь на вершине колебаний. Расстояние между нами сокращалось, она должна была появиться справа от меня, именно там находилась позиция выхода, но вместо этого Цань возникла за спиной. Сделала это бесшумно, даже не выдав себя жаждой крови. И если бы не обостренный слух, подаренный преображением тела закалками, то я бы не заметил колебаний воздуха со спины. Использовать шкуру не успевал, ограничился базовым алым покровом на двенадцать узлов и уклонением, но даже так не успел уйти. Атака пробила барьер и черкнула меня по боку, окрашивая в том месте ханьфу в алый. Я тут же рубанул разрезом смерти, но тот рассек лишь фантом, а сама женщина уже была в паре десятков метров в стороне. Она поднесла шпагу к лицу и слизнула капли моей крови с кончика оружия. «Похоже, вас все-таки можно ранить, — глава Крейн, — с легкой насмешкой сказала оса.